Глава 4 Наверное, большинство людей на Земле знают, что такое огниво, но мало кто умеет им пользоваться. Меня этому учили еще в разведке, однако все равно пришлось уточнять некоторые детали у кенджи Вытащив из мешка жаровню, я быстро сложил в ней маленький костерок и еще минут пять ушло на то, чтобы его зажечь. Тонкая пластина углеродистой стали, кремень кусок сжённого льна и комок мелко нарезанной бересты. Казалось бы, что тут сложного? Но одно дело разводить костер, зная, что в кармане у тебя лежит зажигалка, и совсем другое — делать это в темной комнате, в чужом мире, под аккомпанемент волчьего воя в лесу за окном. Разведя, наконец, огонь, я подкинул в жаровню углей, и пока они разгорались, вытащил из сумки матерчатый мешок с соевыми бобами. Не знаю уж, как эта хрень может помочь против демонов, но кто я такой, чтобы подвергать сомнению слова монаха? Как по мне, испугать кого-то бобами можно только зарядив ими в качестве патронов охотничье ружье. Но поскольку огнестрел тут пока что не изобрели, демонов придется пугать по старинке. Зачерпнув пригоршню бобов, я пожал плечами и кинул их из дома в сторону пруда со словами «Они уходят, благословения приходят». В Японии так принято делать в праздник Сацубун. С минуты постоял, готовясь ко всякому, но ничего не произошло. Демоны на этот недружественный жест никак не прореагировали. А вот лягушки заквакали вроде бы веселей. Ну да, взрослый мужик кидается соей, чем не повод повеселиться. Рыбы, наверное, еще больше обрадовались. Они-то эти бобы могут сожрать подкормив рыб я вытащил из сумки восемь толстых свечей и зажигая по одной расставил по периметру комнаты кенджи говорил что в этот момент заклинатель должен правильно настроиться на процесс но видимо хреново из меня выйдет шаман посмотрел бы я еще на кого-то другого на моем месте комната жаровня свечи и грёбаные бобы каким кретином нужно быть рассчитывая на всю эту хрень может быть я чего-то не понимаю Гораздо полезнее было бы узнать, откуда могут пожаловать гости? Кенджи на эту тему лишь смущенно пожал плечами. Но так-то вроде вариантов немного. В комнате три выхода: первый тот, что у меня за спиной, второй ведет в заднюю часть строения, и третий налево в сторону обвалившейся галереи. Окон, через которые может влезть что-то крупное, в комнате всего два одно на пруд, другое на лес. Но какая вероятность? что демоны придут извне. А что, если они просто появятся посреди комнаты? Бред? Возможно. Но после той обезьяны я стал безоговорочно верить в сказки. И в демонов, и в чудовищ, и даже в Бабу-Югу. Сказки сказками, но если рассуждать логически, быстро достать меня можно только через окно. Стрелой, болтом, ножом, камнем из прощи, отравленной иглой, или что тут у них есть из метательного. В любом случае, в оконных проёмах маячить не стоит. А если кто-то попробует зайти через дверь, его я услышу заранее. Что еще? Я вытащил из ножен меч, скользнул глазами по лезвию и вздохнул. Лучше бы, конечно, мне выдали обыкновенный кинжал. С ним-то я хотя бы обращаться умею. С другой стороны, те самураи, наверное, неплохо владели своими катанами. И насколько это им помогло? не Так-то меня клинок изрядно порадовал. Не знаю уж, насколько он окажется прочным, но форма и заточка выше всяких похвал. Нужно будет потестировать его потом на бамбуке. Это если до утра доживу исправлюсь с заданием. Подождав минут пять, я кинул на угли сухие маковые цветки и на всякий случай прислушался. Ничего. Даже волки в лесу затихли. Лишь ухает где-то вдали сова и продолжают свой концерт оземноводные. «Да. Что-то я, походу, совсем заигрался в шамана. И меч зачем-то достал. Ну, разве не идиот?» Мысленно выругавшись, я убрал клинок в ножный и кинул в жаровню свой последний аргумент — корешки. Или ветки. Кто их, блин, там запомнит. Первые пару секунд после этого не происходило ничего. Но затем комнату вдруг озарила яркая вспышка. Словно я не деревяшки кинул в огонь, а стандартную светошумовую гранату. Нет, взрыва, разумеется, не было. Вместо него по ушам ударил волчий вой, который прозвучал не дальше 30 метров от дома. Волки завыли одновременно, и все примерно из одного места, где-то на краю усадьбы возле забора. Как-то очень уж оперативно они сюда прибежали. И на трупах всегда оставались следы зубов. Так может быть, это они и убивали людей? Ну вот сейчас мы и поглядим. Только зрение вернется и сразу... Вообще-то Кенджи говорил, что зло можно изгнать, только находясь в этой комнате. Но я не местный, и мне не обязательно встречать волков именно здесь. Это пусть монахи с самураями канона блюдут. Мне на эти условности положить с огромным прицепом. В доме есть второй этаж. Лестница сгнила, но я туда забраться смогу. А волки вроде не обезьяны. Проморгавшись, и отступил от жаровни на шаг, Огляделся, прикидывая пути отхода, и замер. В темном проеме двери, что напротив, горели два синих огня, очень напоминавших чьи-то глаза. «Сука!» Отпрыгнув назад, я положил ладонь на рукоять меча, и в этот момент в комнату зашел огромный белый волчара. Размером никак не меньше теленка, глаза на уровне моего живота, а о размере зубов лучше даже не думать. Самым удивительным оказалось то, что я ни разу не испугался. Просто не смог проассоциировать этого роскошного зверя с врагом. Не знаю, откуда это пришло, но у Серёги в квартире жила красавица Хаски. И этот волк мне почему-то напомнил ее Белоснежная густая шерсть, голубые глаза, а размер... Ну, с кем не бывает. Серёгина Берта кусала меня не раз. Но я на нее, конечно, не обижался. Это же просто собака. Нет, я прекрасно осознавал, что белое чудовище перегрызло тут кучу народа, но...» Улыбнулся и убрал ладонь с рукояти меча. «Дурак?» «Да, наверное, но шестому чувству я привык доверять». Волк моей радости не разделил. Оскалил клыки, яростно взревел и бросился, едва не опрокинув жаровню. «На службе нас учили встречать собак. Эти уроки я, конечно же, помнил». Вот только убивать этого волка мне не хотелось совсем. Резко сместившись влево, я сбил запястьем оскаленную морду и отшатнулся от ощутимого удара в плечо. Жутко класнули в воздухе огромные челюсти, в лицо пахнуло собакой, и волк, промахнувшись, с треском влетел в стенную перегородку. Захлемнувшись яростным ревом, чудовище резко повернулось ко мне, а дальше произошло странное. За мгновение до броска волк вдруг перестал рычать и замер с разведенными лапами. Наклонив свою лобастую голову, он смерил меня удивленным взглядом. Затем подошел ближе и обнюхал, едва не ткнувшись носом в живот. Волки за окном перестали выть, и в комнате стало относительно тихо. «Привет!» — стараясь не шевелиться, осторожно произнес я, и хотел еще чего-то добавить, но слова застряли у меня в горле. Волк на глазах превратился в юную девушку. И произошло это без каких-то внешних эффектов. Только что передо мной был хищник весом килограммов под 200 И вот уже на его месте стоит худенькая девчонка с пепельными волосами, аккуратными ушками и пушистым хвостом. Жесть. Это же какой-то анимешный рай, да и только. Волк оказался волчицей. Да еще и какой. «Мунайто!» Распахнув свои и без того большие глаза, радостно воскликнула девчонка. ты все всё-таки пришел! Хозяин леса скоро будет свободен!» Она была красива до дурения. Чуть вытянутое лицо, ярко-голубые глаза, стройные ноги, высокая грудь и никакого тебе кимоно. На ней были надеты широкая темная юбка, приталенная рубаха и мятые кожаные сапоги. На плечах висел длинный меховой плащ. Я небольшой любитель аниме, но ни уши, ни хвост ее совершенно не портили, хотя и выглядели достаточно необычно. Странно. Я успел посмотреть на местных женщин, но это были обыкновенные азиатки. Ну, может быть, чуть ближе к европейкам, чем те, что остались там, на Земле. Однако у этой девчонки глаза заметно больше. И азиаткой ее не назвать. Или это какие-то приколы с моим подсознанием? И вообще интересно, будет ли считаться предосудительным, если с такой подругой, ну, это, уши с хвостом? Да и что? Всё остальное ведь человеческое. Очевидно, не понимая, что я пребываю в легкой прострации, девушка обвела взглядом комнату и задумчиво поинтересовалась. «Но зачем тебе все это понадобилось? Ты же мог просто меня позвать». «Что понадобилось?» Поморщился я, вполне уже контролируя ситуацию. «Ты о чем? «О том, чем ты здесь занимался». Девушка посмотрела на меня, как на идиота. Затем приблизилась, заглянула в глаза. Во взгляде ее мелькнуло сомнение. «Погоди, а кто ты вообще такой? Почему я тебя не чувствую?» «Да... Только что сама меня кем-то там назвала и сразу забыла...» «У кого-то из присутствующих серьезные проблемы с башкой? Ну, у меня-то понятно. Но выходит, я такой не один?» «Таро. Меня зовут Таро», — произнес я, стараясь не смотреть на ее грудь. «А ты, как понимаю, кицуны?» «Ты дурак, что ли?» — весело усмехнулась девчонка. «Не можешь отличить оками от лисы? И волков, что ли, никогда не встречал?» «Те волки, которых я встречал, были немного поменьше размером. Смерив девушку взглядом, пояснил я. И в девушка они тоже не превращались. «Оками» — старое японское слово для обозначения японского волка, который в настоящее время считается вымершим видом. В японской мифологии «Оками» приписывают роль защитников природы. «Но ты же Мунайто. Я это чувствую. Как ты можешь про нас не знать?» «Ты ошибаешься», — глядя ей в глаза, покачал головой я. «Это имя мне совсем не знакомо». «Мунай-то не имя», — нахмурилась девушка. И, взяв меня за запястье, с силой провела ладонью от плеча до локтя. Правая рука на мгновение онемела, и на плече проступили непонятные знаки, похожие на орнаментальную татуировку. Круговая вязь и иероглифов, и над ними странный узор из переплетенных между собой листьев. «Это еще что за...» — начал было я. «Но договорить мне не дали». «Ты уничтожил темного князя?» Девушка оторвала взгляд от рисунка на моем плече, в глазах её мелькнула растерянность. «Но как? Как ты смог проникнуть в черток смерти? Нет, мы все верим легендам, но...» «Наверное, у каждого человека есть порог сумасшествия, черта, перейдя которую он превратится в улыбающегося идиота. Этот порог, конечно же, у всех разный. Кому-то достаточно почитать Кинга, кто-то сойдет с ума на войне... В той жизни с нами постоянно работали спецы по психологической подготовке. Но, несмотря на все тренировки, я вдруг понял, что стою на той самой черте. Мало тебе чудовищ с перерождениями. А как насчет девчонки оборотней и тату на плече, по которым можно определить, чем ты занимался последние сутки? Что дальше? Фаерболы и летающие драконы? Ходячие мертвецы с коньком-горбунком? Сука. Я силой провел ладонями по лицу и пару раз глубоко вздохнув, произнес: «Может быть, э, ты все же представишься?» «Ой, прости». Девушка сложила ладошки и, поклонившись, произнесла. «Я Мика, дочка Кэтс Нео, по прозвищу Белая Ветвь». «А здесь ты как оказалась?» «По глупости», — пожала плечами девушка. «Хотела выйти замуж за человека. Кавакаси казался мне таким интересным, но, как выяснилось, ему нужна была не я, Отцепная собака. Он чем-то тебя обидел? Можно сказать и так. Мика вздохнула и опустила взгляд. Сюгу начертил под брачным ложем символ покорности и, потеряв девственность, я бы стала его безвольной рабыней. Сам бы он такое сделать не смог, но думаю, ему помог кто-то из обладающих силой. «Да... А мне сказали, что невеста тоже погибла. Выходит, ты почувствовала этот знак убила жениха? а потом еще и всех тех, кто приходил сюда по ночам? «В день свадьбы меня опоили какой-то дрянью. Я долго не могла обернуться волчицей, и этот ублюдок пытался взять меня силой». Сквозь зубы с ненавистью прошептала Мика. «Люди считают животными нас, но сами они... Здесь я убивала только тех, кто на меня нападал». Говорила она вроде бы человеческим голосом, но у меня в голове фоном отчетливо звучал яростный рёв такой же, как 10 минут назад. Нет, так-то понятно. Девочку обидели, и она как следует огрызнулась. Только все равно что-то не вяжется. Я посмотрел на нее, вздохнул и вопросительно приподнял бровь. «А меня ты почему пыталась убить? Я тоже на тебя нападал?» Мика поморщилась, очевидно, сразу не поняв сути вопроса. Затем усмехнулась и небрежно кивнула на свечи. «А ты сюда с какой целью пришел? Полагаешь, это нельзя считать нападением? Вот же, блин. А ведь она права. Но кто же мог знать, что эта идиотия работает? Да. Я озадаченно почесал подбородок, и, разведя руками, виновато вздохнул. Ну, извини, мне пока сложно ориентироваться в местных реалиях, но если хочешь, я все потушу. Не надо. На меня такое не действует. Тут дело в намерении. Они приходили сюда, чтобы прогнать. «Кому такое понравится?» Мика вздохнула и подняла на меня взгляд. «Я рассказала тебе о себе. Теперь расскажи ты». «Хм... По легенде, я потерял память. Но стоит ли запираться, когда на плече у тебя есть визитная карточка? Интересно, а почему тогда иероглифы не увидел монах? Я скосил взгляд на плечо и удивлённо хмыкнул. Все знаки исчезли, словно не бывало». «Письмена славы могут видеть только те йокой». «Кто способен различать суть?» Заметив мое удивление, пояснила девушка. Йокай — сверхъестественное существо в японской мифологии. В японском языке слово «йокай» имеет очень широкое значение и может обозначать практически все сверхъестественные существа японской мифологии или даже заимствованные из европейской. От злобных «они» до «кицуны» или «снежной женщины» Юки Онна. «Мы также способны ненадолго показать их кому-то еще. «Ты разве это не знал?» «Ёкай!» — поморщился я. «Но ты же вроде Оками!» «Таро, ты меня удивляешь!» Мика с сомнением закусила губу. «Ты ёкай, я ёкай, все ёкай, кто не совсем люди. Как это можно не знать?» «Запросто!» — усмехнулся я, слегка обалдев от её заявления. «Дело в том, что я полностью потерял свою память». «Письмена говорят, что ты...» «Побывал в чертоге смерти?» хмыкнул я. «Да, это помню. Мы с моим отрядом убили там огромную обезьяну. Затем я разнес башку этому вашему аби, а потом меня убил змея». «А твой дух ушел и вселился в этого парня?» продолжила за меня Мика. «Да», кивнул я. «Без памяти, в это тело. Местные приняли меня за ками и попросили прогнать зло из этой усадьбы». Научили обряду, но откуда мне было знать, что тут нет никаких демонов?» Все как в книге начал», — выслушав рассказ, негромко произнесла Мика. «Он разгромит чертог смерти, освободит плененные души, но никто не знает, где закончится его путь». «Это про меня?» «Да», — кивнула она. «Про тебя. С тех пор, как Сет пленил хозяина леса, мы ждали твоего прихода, Мунайта. Та обезьяна была покоренным духом Сару, и ты теперь носишь на себе его знак». «Так вот, почему та тварь перед смертью обрадовалась», — подумал про себя я, а вслух произнес. что это за знак?» «Благословение, Сару. У нас в лесу ты всегда найдешь защиту и кров. А когда господин вернется в мир, он сам наградит тебя по заслугам». «Интересно». В голове крутилась куча вопросов, но одно меня волновало больше всего. «Слушай, Мика, а сколько тебе лет?» — осторожно поинтересовался я. Просто не похожа ты на старуху. Ну, блин, а что еще может интересовать мужчину, когда перед ним стоит такая девчонка, которая, к тому же, еще и не занята? Какое мне дело до этого леса и всех обитающих там обезьян? А уши и хвост, да кому они, блин, помешают? Услышав вопрос, девушка на секунду нахмурилась, затем хмыкнула и, смерив меня заинтересованным взглядом, произнесла. «По человеческим меркам около двадцати». Ведь большую часть своего заточения я провела в тонком мире, где время течет по-другому. Но ты же не просто так задал мне этот вопрос. «Хотел бы продолжить наше знакомство», — пожал плечами я. «Внешне ты мне очень понравилось «Внешность часто обманчива», — со вздохом произнесла Мика. «Но на эту тему нам как раз нужно поговорить. Ты ведь должен очистить поместье, так?» «Ну да», — кивнул я, не очень понимая, куда она клонит. Но если тебе хочется тут остаться? Нет, не хочется, покачала головой девушка. Мне нужно срочно попасть в Аокигахару, место, где живет мой народ. Я должна рассказать старейшинам, что наш господин скоро вернется. Но для того, чтобы уйти, мне понадобится твоя помощь. Аокигахара ⁇ лес к северо-западу от подножия горы Фудзияма на острове Хансю. Рельеф леса включает множество скалистых пещер. А особенности расположения, в частности густота леса и низина, обеспечивают оглушающую тишину. Традиционно весьма суеверные японцы с легкостью верят в сверхъестественные силы, живущие в лесах, в демонов и призраков, которые обитают среди деревьев Аоки Гахары. «Кого-то нужно убить?» «Нет», — с улыбкой покачала головой Мика. «Убивать никого не надо. Мне просто нужно освободиться. Я вошла в этот дом невестой» и могу выйти из него только женой или подругой Йокой. Мы должны привести с тобой первый обряд, и тогда земля перестанет меня держать». Э -э, выдохнул я, чувствуя, как сердце застучало сильнее. «Этот э -э, обряд, он...» «Я буду считаться твоей подругой, но у нас обоих будет время подумать», — пояснила Мика, внимательно следя за моей реакцией. «Так всегда случается, когда твой избранник Йокой. С человеком мне пришлось бы разделить ложе. Но после Кавакаси я не очень люблю людей. «А со мной это не нужно?» — уточнил я, чувствуя облом, и примерно зная уже, что она скажет. Люди ей не нравятся. Ну да, девочки нужно срочно сбежать. А тут я такой красивый ей подвернулся. И спать со мной тоже не обязательно. Нет, Серега все таки прав. С бабами мне не фартит капитально. Что в том мире, что в этом — одна херня. Зато с работой все вроде так же. Неплохо. Задание вот выполню, усадьбу очищу. Ну да. Может быть, и тут стану командиром спецназа. «С тобой это может произойти только в синем лесу. В день полной луны, если мы оба этого захотим». Видя мою реакцию, виновато поведала Мика. «Первый обряд тебя ни к чему не обязывает. Ты можешь отказаться от меня, как только я покину усадьбу. Можешь найти себе кого-то еще не разрывая обряд». «Главное, чтобы это было не о каме. «А ты?» «А я могу разорвать помолвку только через пять лет». «Пожала плечами девушка». «Ведь это я попросила тебя о ней». «Ясно», — кивнул я. «Ладно, говори, что от меня требуется». «Ты, я вижу, расстроился». Мика подошла и снизу вверх заглянула в глаза. «Пойми, у Йока по-другому нельзя. С людьми проще, они недолго живут, и в союзе с ними у нас нет никаких обязательств. Ты просто забыл». Вспомнишь мои слова, когда поймешь кто-то такой. От Мики одуряюще пахло какими-то травами. В огромных голубых глазах грусть мешалась с сомнением. Словно она и сама не совсем понимала, что происходит. Но не хотела или не могла об этом сказать. «Никто тут не расстроился? все в порядке», — успокоил девушку я. «Но ты так и не сказала, что от меня требуется». «Просто дай руку», — пожала плечами Мика. «А после обряда целоваться нам можно?» на всякий случай уточнил я. «Или тоже только в этой, как её там, под луной?» в Щеку я тебя поцелую», — улыбнулась девушка. «Но только один раз». «Идёт», — вернул ей улыбку я и протянул руку. В тот же момент девушка превратилась в волчицу, мягко шагнула ко мне, и в следующий миг я почувствовал ее зубы у себя на ладони. Осторожно сжав челюсти, Мика прикрыла глаза и замерла как бы к чему-то прислушиваясь. По ощущениям, словно проткнул руку ножом. Неприятно, но бывало и хуже. Секунд через 20 все закончилось. Чудовище снова превратилось в красавицу, а за окном хором завыли волки. «Теперь я тебя чувствую». Мика уперлась ладонями меня в грудь и, поднявшись на цыпочки, чмокнула в щеку. «Если что-то случится, ищи меня в синем лесу. До свидания, Мунайто. Я рада, что ты пришел. Произнеся это, девушка отстранилась и, сделав прощальный жест, быстро пошла в сторону выхода. На крыльце Мика обвела взглядом звездное небо, обернулась волчицей и, вскинув морду, завыла. Тягучий надрывный вой прокатился над окрестностями, заставив замолчать все живое в округе. Да, наверное, услышав такое в лесу, можно свихнуться от страха, но в голосе подруги угроза не прозвучала. Мика радовалась свободе. 50 лет, этот черт знает, какой долгий срок. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Вот и сейчас. Вой наконец оборвался. Пара мгновений в воздухе висела мертвая тишина. А потом из леса радостным хором ответила стая. Услышав волков, Мика обернулась и встретилась со мной взглядом. Подруга словно спрашивала разрешения. Я улыбнувшись, помахал ей рукой. Белая волчица довольно оскалилась, спрыгнула с крыльца и быстро побежала к лесу. Я смотрел ей вслед и думал о том, что, возможно, все еще впереди. У нас с ней, да и у меня в этом мире, меньше суток прошло, а впечатлений как бы не на целую жизнь. Вот даже интересно, что там ждет меня дальше.